Вечер был чудесный. Вино неплохое, кресло мягкое. Я сидел на веранде своего арендованного дома и смотрел в океан. Наслаждался тем, что никуда не надо бежать, ехать, лететь или плыть. Тем, что никто за мной не гонится. Шпионские игры закончились. Настала тихая, спокойная жизнь государственного служащего. Кто бы знал, как я был счастлив, когда под присмотром орденского патрульного корабля заводил яхту в порт. «Мы сделали это!» Выкрутились из опасного положения на суше, прошли немаленький маршрут по морю, успешно отбились от трех нападений, и все это без потерь. Душа пела, хотя перед этим пришлось пережить несколько неприятных минут. Настоящие патрульные тоже излишней доверчивостью не страдали, сразу взяли нас на прицел и совсем было собрались укладывать мордой вниз на залитую кровью палубу. Но Сэм показал им какой-то значок, и мы из подозреваемых сразу превратились в коллег. Место неудачного покушения и лица нападавших были сфотографированы, пальцы откатаны, трофеи собраны, пленный переведен на корабль Ордена. Дохлых пиратов с яхты покидали за борт, на корм акулам. Пиратский же кораблик патрульные взяли на буксир. И наша процессия направилась к острову. Шли под мотором. Чет рулил, а я, как заведенный, черпал из-за борта ведро за ведром в безуспешных попытках смыть кровищу с прекрасной белой палубы. На входе в порт за штурвал сел уже я. Удалось аккуратно пришвартоваться у одного из орденских пирсов. И сразу к следователю. Дача показаний. Пока я рассказывал о нашем морском путешествии, отвечал на вопросы, читал и подписывал протокол, Сэм дозвонился до Марлоу. Тот примчался лично, пообещал вернуть следователю завтра и развез на своем Мерседесе по домам. Я вкратце пересказал ему результаты нашей работы и передал флешку с данными. История приключений самого Марлоу была куда проще нашей, хотя тоже где-то драматично. Когда они приземлились в новой Москве и готовились лететь в Одессу, заправщик вроде бы что-то там перепутал в своем грузовике, поехал не туда и снес орденскому аэроплану правый пропеллер и еще немного помял ему крыло. Ну да, чего-то такого я и ожидал. Открыто нападать на не самого маленького орденского чиновника – косяк изрядный а просто повредить ему самолет, типа случайно, поди докажи злой умысел. Марлоу двое суток нарезал круги между аэропортом и офисом Ордена, прежде чем прилетел резервный орденский борт. Наши незадачливые спасатели примчались в Новую Одессу, но нас, понятно, уже не застали. Еще какое-то время они безуспешно пытались отыскать наши следы, после чего вернулись на остров. Естественно, никаких розыскных листов Марлоу не рассылал. Это чистая самодеятельность продажных сотрудников Одесского офиса. На мой самый больной вопрос, стоило ли Овченко выделки, Марлоу ответил утвердительно. Полученные данные вполне доказывают беззастенчивое воровство и мошенничество новомосковских властей. И если злоупотребление казенными средствами – это сугубо их внутреннее дело – то нецелевое использование льготных орденских кредитов грозит как минимум серьезными штрафами, а, скорее всего, еще и новых кредитов тамошней власти не получат никогда. Было за что нас гонять, было. Вечером хряпнули с Димкой за успешное завершение шпионской деятельности. На следующий день приехал к следователю и оказалось, что наши показания уже и не особенно нужны. Эксперты обыскали пиратский кораблик и нашли немаленькую стопку ID пропавших в море людей. И до кучи многие именные вещи, вроде дорогих часов. Так что к нам претензий у следствия нет. Мы молодцы. А Сэм с даже получили премии за отстрел пиратов. За захват пиратского кораблика им тоже что-то заплатили, но гораздо меньше, чем могли бы. Повоевавший в трюме Чет понаделал лишних дырок в каком-то дорогом оборудовании. И кораблик требовал хорошего ремонта. Мне было жалко отдавать яхту. Нравилась она мне. Да и привык уже капитанствовать. Ну, куплена-то она была на казенные деньги, как ни крути. В итоге договорились ко всеобщему удовольствию. Вместо яхты я сдал ту невеликую сумму, что была указана в договоре хитрым зампотылом. Пришлось взять кредит, но сумма небольшая, процент копеечный, за год расплачусь. Как оказалось, здешняя бухгалтерия к оперативным расходам относится в высшей степени лояльно. «Мы вернули остаток наличных, сдали орденским военным наш замечательный пулемет, списали все отсутствующее оборудование как пропавшее в результате форс-мажора и оказались чисты перед финчастью. Прокупленный АКМ и вовсе никто не вспомнил. Хорошо быть шпионом. Пока не подстрелят, конечно». «Марлоу уже которую неделю ходит Гоголем». «Еще бы. Наша авантюра, несмотря на дилетантство и ошибки в организации, обошлась практически без потерь и принесла немалые деньги». «Новомосковские власти не стали отпираться и заплатили ордену штраф, которого хватило бы лет пять содержать всю нашу службу. Нам выплатили премии за хорошую работу и подняли зарплату. А еще с Сэм-щетом, как и обещали, взялись учить меня стрелять. Казенный пистолет я сдал по возвращении, но они подарили новый ГЛОК, лично мой. Оружие в этих местах не регистрируют, что имеешь, тем и владей. Раз в неделю ездим на стрельбище». «Если раньше я почти не попадал в ту стену, на которой висят мишени, то теперь иногда в нее попадаю». «В стену, естественно, не в мишень». «То есть удовольствия никакого, а пистолет потом чистить». «Но мужики не теряют надежды». «Забавно, но с автоматом ситуация прямо противоположная». «Уж не знаю, школьного военрука надо благодарить или Тирда Саафовский, куда пионером ходил, но до 100 метров из АКМ я попадаю куда надо уверенно и быстро». Дальше уже начинаются проблемы с близорукими глазами. Добрые люди предложили заказать за ленточкой специальные очки. Я подумал-подумал и отказался. Воевать вроде не планирую. А на крайний случай и существующих навыков хватит. Очень на это надеюсь. И на то, что не будет их крайних случаев. Конец первой части.